Глава 26 Последний курс. Кончиком пальца я касалась дневника Руби. Это была одна из тех тетрадей с черной кожаной обложкой, в которых юные творческие личности пишут конспекты. Мне это всегда казалось пустой тратой времени, ведь ноутбуки были куда эффективнее. Я обвела взглядом комнату, прислушиваясь к звукам коридора. В комнате Руби царил хаос. Сумки все еще стояли нераспакованные. Книги из библиотеки кампуса стопкой громоздились возле стола. Руби по-прежнему использовала тот же самый комплект постельного белья, что и на первом курсе. Голубой, с выцветшими желтыми маргаритками. Сейчас он был кучей брошен на незастеленный матрас. Моя комната уже была прибрана. Учебники расставлены по темам. Страницы дневника были сморщены. То ли на них что-то пролили, то ли их обрызгала морской водой. Я представила, как Руби сидит на пляже в шезлонге, свернувшись над дневником и зарывшись пальцами ног в песок, пока Джон со своими кузенами бросает фрисби в полосе прибоя. «Лето на Миньярде», — сказала она мне. «Это именно то, что нам было нужно». С таким восторгом, надеждой и с блеском в глазах. Пока Руби загорала в Аквине, я работала в юридической фирме отца. Набиралась опыта, отдавала долги, была хорошей дочерью. Моя кожа осталась бледной, совсем белой. Мне некогда было загорать, даже в Техасе. За лето я решила, что хватит читать дневник Руби. Но вот мы вернулись в кампус, и он оказался совсем рядом. Он взывал ко мне. Я провела пальцем по обложке и ногтем поддела страницу, готовая мгновенно захлопнуть дневник. На самом деле Руби была сама виновата. Она оставила его на виду. Вероятно, она хотела, чтобы я прочитала его. Прочла те слова, которые она не могла сказать вслух. Прочла, чтобы спасти ее. Я прислушалась к происходящему в доме. Тишина, не считая гудения Фена феноджемы в конце коридора. Руби, видимо, пробудет в ванной еще пять минут чтобы навести макияж при ярком свете. Еще только одну страницу. Это никому не причинит вреда.